Глава 12. -я. О нервных старухах и последствиях необдуманных поступков. Как самочувствие? Я посмотрел на блондинку, которая задала этот вопрос. Затем молча протянул руку и потрогал ее лицо пальцами. Вернее, мне казалось, что всего лишь потрогал. В реальности шмякнул всю пятерню девицы П. По... В реальности? Шмякнул всю пятерню девицы на физиономию и повозил этой пятернёй из стороны в сторону. «Настя, кожа просто бархат!» Сдвинул руку на скулу блондинки и провел подушечками пальцев к ее же виску. «Господи, какая красивая у тебя бровь! Ровная, волосики, один к одному!» «Ясно», — Настя тряхнула головой, отталкивая мою конечность, близость которой ее явно нервировала. «Ну да, признаюсь честно, мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то начал щупать мое лицо. Однако желание трогать блондинку было непреодолимым, я не мог это контролировать». «Хреновое самочувствие», — вынесла вердикт злая девица и дала по тормозам. Машина резко остановилась возле входа на территорию ДК. Я даже ощутимо качнулся вперед, едва не улетев у лбом в стекло. Выметайся! Настя бросила раздраженный взгляд в мою сторону. В этот момент пассажирская дверь, щелкнув, открылась. Сама, без чьей-либо помощи. «О, -о, О! Ты великолепна!» Фокусы опять, да? Я восхищенно уставился на девицу которая способна открывать двери вот так, не касаясь их. Какая же она молодец и красивая. У нее потрясающие глаза. Да, и нос. Ровный, очень ровный нос. Самый ровный из всех носов, которые я когда-либо видел. Снова потянулся к блондинке, планируя прикоснуться к ее носу. «Иди уже, экспериментатор!» Напарница явно злилась и нервничала. С одной стороны, она понимала, мое состояние на самом деле весьма близко к неадекватному, контролировать это я не могу. С другой стороны, время поджимает, а у нас даже наметок нет по кандидатуре попаданца. Не знаю почему, но и бабка, и блондинка торопились. Старуха несколько раз сегодня повторила, мол, с каждой минутой пребывания бегунка в новом теле, выкинуть его из этого тела будет сложнее. Я послушно выбрался из тачки, а затем направился ко входу в здание Дворца культуры. Вокруг все было удивительным и волшебным. Светило солнце, пели птички, особенно вон та. На самом верху дерева. У нее такие сообразительные глазки. Прямо как у Натальи Никоноровны. Хитрые. Птица склонила голову на бок и тоже уставилась на меня. Она, похоже, не могла сообразить, каким образом ее разглядел странный человек снизу. Сидела-то птичка на самых высоких ветках в листве, а дерево метров под 5 высотой, если не больше. Между прочим, даже бабка сейчас не казалась мне конченной сволочью. Хотя, надо признать, в первые минуты после того, как я выпил их чертову микстуру, она реально пыталась меня убить. Честное слово, это вовсе не в переносном смысле. После фразы «Какой я кретин!» старуха одним прыжком сорвалась с кресла и в какую-то долю секунды оказалась на мне, сверху. Хотя, между прочим, расстояние от дивана до ее обожаемого места отдыха было приличным. Я бы так не смог, точно говорю. Никто бы не смог. Вот бабка сидит в кресле, вот она уже пыхтит на моих коленях и тянет руки к моему же горлу, явно планируя что-то нехорошее. Причем сам прыжок выглядел так, будто смазанное пятно метнулось из одной точки в другую. Я настолько обалдел, что поначалу даже не сопротивлялся. Да и потом, она всего лишь старуха. Фокусы это понятно, но чисто физически я в любом случае сильнее. Наверное. Хотя сам факт, что на мои колени плюхнулась пожилая женщина, прямо скажем, вообще не вдохновлял. Да еще плюхнулась в такой двусмысленной позе. Если бы прыгнула блондинка, я был бы счастлив, но бабка от неожиданности не сразу сообразил, на кой чёрт она меня оседлала. Однако загадка недолго оставалась загадкой. Слова возмущения не успели сорваться с моих губ. Наталья Никоноровна сделала последний рывок. Она вдруг ухватила меня за шею обеими руками. Я даже не успел сообразить, что происходит, а бабка уже стрясла меня так, что моя голова мотылялась из стороны в сторону. Старуха натурально решила отнять ею же самой подаренную жизнь. — Я тебя, скотина, такая породила! Я тебя и убью! — орала бабка. При этом она крепко сжимала пальцы, на полном серьезе, собираясь выполнить угрозу. «Сумасшедший дом!» — констатировала спокойным голосом блондинка. Она обошла диван, на котором вообще такое кто боролся с одной безумной старухой за свою жизнь, приблизилась к холодильнику, открыла дверцу, достала оттуда пакет молока вполне современной известной марки, оторвала зубами уголок упаковки и налила в кружку. «Помогать мне Настенька явно не торопилась. Вот тебе и напарники. Вот тебе и плечо к плечу». «Я мог бы, конечно, высказать блондинке, что думаю о таком ее возмутительном поведении», Но, к сожалению, именно в этот момент бабка ухитрилась нащупать на моем горле слабое место и давила на него изо всех сил. Я хрипел, дергал ногами, понимая, старуху надо спихнуть себя, иначе все. Вообще, просто хотел оттолкнуть Наталью Никаноровну, отодвинуть ее в сторону, так сказать. Потому что для пожилой женщины сила в ней оказалась ого-го, -го. честно говоря, в какой-то момент даже в глазах начало темнеть. В общем, я на самом деле всего лишь собирался ее оттолкнуть. Оторвал бабкины руки от своей шеи, а потом... А потом Наталью Никоноровну вдруг неведомой силой отшвырнула в сторону. Она пролетела над столом, стоящим недалеко от дивана, как снаряд, выпущенный из пушки. Шмякнулась о стену спиной и сползла по этой стене с скомканной тряпочкой, пялись на меня злым взглядом. Вот сучонок! Бабка поднялась с пола, одернула длинную юбку и жакет, а потом, держась за бок, прокандыляла обратно к креслу. Я в состоянии шока поднял свои руки и уставился на них, будто видел впервые. Честно говоря, конечно, так и есть. Руки как бы не мои, а голобородька. — Это я ее швырнул? — повернулся к Насте, которая уже налила молока и подошла ко мне. — Я не мог. Ты видела как, ну... «Это невозможно?» «Невозможно!» Бабка завалилась в кресло, а потом резко повернулась налево верхней половины тела. Раздался громкий характерный хруст. «Ребро мне чуть не сломал!» «Тряснуло, что ли?» «Не пойму. Скотина!» «Пей!» — Настя протянула металлическую кружку. «Молоко немного нейтрализует действие, не совсем, конечно, но литра два придется употребить». В общем, оказалось, та хреновина, которую я выхлебал, — это что-то типа рабочего инструмента, который используется только для проведения сложной операции по поимке бегунка. Ее нужно пить в случае крайней необходимости, если попаданец слишком шустрый, слишком сильный и успел уже обзавестить любым видом оружия. Либо его новое тело обладает опасными навыками. Настя сказала, сыворотка усиливает возможности человеческого тела. Типа «быстрее, выше, сильнее». На вопрос, из чего это чудо-микстура делается, блондинка засмеялась и ответила, мол, мне лучше не знать. Но так как первоначальной целью являлось благое желание привести мой организм в нормальное состояние, требовалось сделать лишь один глоток. А я выпил дозу раз в пять больше положенного. Наталья Никаноровна немного сдвинула события, продолжала вводить меня в курс дела блондинка. «Вообще-то мы не имеем права это делать. Никак». Но если чуть-чуть изменить одну крохотную деталь, то в принципе ничего страшного. Относительно. Главное сразу действовать, иначе бездействие приведет к отдаче. Знаешь, на что похоже? Бросишь камушек в воду, он скачет, подпрыгивает, а от него круги расходятся. Поэтому у нас сейчас нет возможности ждать, пока из твоей крови и твоего организма выйдет сыворотка. Из слов Насти я понял следующее. Наталья Никаноровна для осуществления ее же придуманного плана изменила ту самую крохотную деталь. О предстоящей поездке в Москву никто, кроме Голобородька и его соседей, не знал. Теперь же этим утром все актеры проснулись, имея данную информацию в головах. Они не понимали, откуда реально появилось это знание. Считали, будто услышали во время репетиции случайный разговор директора с Матюшей. И в чем прикол? Я вскочил с дивана, а затем принялся нарезать круги. Не знаю, как молоко могло облегчить ситуацию. Мне легче точно не стало. Сидеть на месте вообще не получалось. Хотелось что-то делать. В моем теле все бурлило и кипело, требуя выпустить эту лавину наружу. Я схватил какую-то тряпку и принялся натирать мебель. Всю, которая имелась в гараже. Когда мебель закончилась, очень быстро, кстати, приступил к мытью посуды. Тоже всей. Просто помимо того, что меня распирало от энергии, бьющей через край, я еще видел каждую пылинку, каждое пятнышко грязи, а это рождало ощущение, что без меня они тут в конец засрались. Женщины. Правда, судя по скептическому выражению лица блондинки, пыли грязь видел только я. Прикол Павлуша в том, что попаданец воспользуется такой возможностью. Это отличный шанс оказаться в нужное время в нужном месте рядом с нужными людьми сказала бабка. Она успокоилась, наконец, и попыток убийств больше не предпринимала. Даже велела Насте не отбирать тряпку. Сказала, пусть хоть какая-нибудь польза от меня будет. Какая хорошая, милая старуха. Подумал я и улыбнулся. Наталья Никаноровна. Хотя при этом где-то глубоко в мыслях ужаснулся. «Что за твою мать? Почему я всех так сильно сейчас люблю?» «Подождите, я замер. А вы откуда знаете о приглашении? Не успела еще ничего рассказать. Выходит, поездка только для меня новость? От веры болеуда Наталья Никоноровна, как всегда, ухитрялась даже на обычный вопрос отвечать своими дебильными присказками. «Не о том думаешь. Так как пришлось вмешаться в ход событий, реализовать эту возможность надо сразу. Пока не пошла отдача по всему». «Соответственно, сейчас ты отправишься в свой ДК. Товарищ директор был крайне ответственным человеком. Все выходные проводил на работе. Так что факт этот вполне привычный. И будешь ждать. Тот, кто явится с просьбой взять его с собой на выставку, и есть попаданец. Соответственно, мы как минимум узнаем его личность. Пей!» В момент смерти Голобородика мы видели самые яркие его мысли. Он сильно расстроился, что не попадет на выставку. «Поэтому да, знали», — тихо пояснила Настя. Она как раз подсунула мне под нос очередную кружку молока. Мой организм категорически этому сопротивлялся. От вида и запаха данного натурпродукта меня начало подташнивать. Тем более вид и запах в разы сейчас были сильнее. «Пей, говорю, гад такой, ты выглядишь как псих. А если случайно кого-нибудь заденешь, велика вероятность, что покалечишь человека». Наталья Никаноровна стукнула кулаком себе по колену. Ты принял слишком большую дозу, поэтому тело реагирует определенным образом. Усиление идет в разных частях организма, всплесками. Ты становишься на несколько минут сильнее, потом отпускает. Затем на несколько минут быстрее. Следом мощный скачок обоняния и осязания. Я слушал бабку в полуха, потому что меня переполняли странные ощущения. Мало того, постоянно хотелось что-то делать. А я до кучи стал чувствовать структуру вещей. Серьёзно. То есть держал тряпку в руке и на ощупь мог определить, из чего эта тряпка. То есть держал тряпку в руке и на ощупь мог определить, из чего эта тряпка сделана. Трогал стол и наверняка понимал, какое дерево использовалось при его создании. Звуки, вкус, обоняние, Мое тело работало в суперрежиме. А еще настроение скакнуло к отметке: "Охренеть, какое классное". Все вокруг казалось мне красивым, приятным, удивительным. Я бросил тряпку, сел на диван и принялся наглаживать его ладонями. Боже, какая мягкая ткань! Бабка запнулась на полусловие. Несколько минут смотрела на меня молча. Потом повернулась к блондинке. — Убери его отсюда, пришибу! Точно говорю тебе, пришибу, идиота! Изи дворец. Еще литр молока налей и пусть шурует на работу. Лучше уже не будет. Его теперь только к утру отпустит, и то не факт. А я не для того за несколько мгновений кучу лет этой жизни потратила на сдвиг событий. Эх, говорила я тебе, Настя, выбери самого подходящего. Выбрала. Теперь кушайте, не обляпайтесь. Бабка раздраженно махнула рукой и упала головы на грудь. Естественно, сразу же захрапела. Блондинка силком влила в меня еще несколько кружек молока, а потом запихала в машину, тоже силком. Я не мог уехать, когда наша чудесная, удивительно красивая база настолько грязная. Пока добирались до ДК, пялился в окно. Все вокруг приводило меня в восторг. Улицы, люди, старые дома. Мне кажется, блондинка к концу пути завелась не меньше той же Натальи Никоноровны. Поэтому из машины она меня буквально выкинула. «Эй, ну хорош! Расскажи, как ты дверь открыла!» — крикнул я вслед тачки, которая на подозрительно большой скорости скрылась из виду. Постоял, подумал, затем направился к крыльцу с высокими ступенями. «Божечки, как же красиво строили!» Замер возле порожек, изучая их идеальный контур. Потом носком ноги слегка ударил по нижней ступеньке, хотел убедиться в крепости. Просто мне эти ступени сейчас казались не только великолепными, но и удивительно прочными. В сторону тут же отлетел приличный кусок, будто отбойным молотком его отхреначили. Ммм, я оглянулся. Не хватало, чтобы еще кто-то стал свидетелем моей суперсилы. «Думаю, то, что я одним легким ударом отбил здоровую часть крыльца, может сильно удивить». Бабка, похоже, права. «Лучше ни к чему не прикасаться. Я, наверное, на самом деле сейчас немного сильнее среднестатистического человека. Хотя... как немного? Охренеть, насколько сильнее!» Вздохнул и пошел к входной двери. Осторожно открыл ее, еле-еле прикасаясь рукой. Скользнул внутрь. Внутри здания было тихо. Где-то вдалеке слышался приглушенный звук музыки. Кто-то вдохновенно мучил скрипку. Наверное, мужики работают по выходным. Да и баба Маша сидела на своем рабочем месте. «Какая красивая бабушка!» Я прижал руки к груди, умиляясь представшей передо мной картине. Вахтёрша на длинных спицах вязала шарф или платок, не знаю. Я просто замер рядом с будкой, сквозь стекло, наблюдая, как двигаются ее руки. Тук-тук, стучали друг от друга спицы. Петли соскальзывали с одной, цепляли нитку, переходили на другую, и появлялся новый узелок в узоре. Процесс казался мне настолько увлекательным, что я буквально не имел сил оторвать взгляд. В какой-то момент баба Маша посмотрела вперед и, естественно, увидела меня. Я уже подошел совсем близко, положил ладони на большое окно кибитки и заворожённо наблюдал процесс вязки. Вахтерша замерла, глядя на меня, как на психа. Только в этот момент мне пришло понимание, насколько странно все выглядит. Я почти прижался лицом к стеклу и едва не пускал слюни восторга, рассматривая движение спиц. — Сука, когда же отпустит? — тихо высказался себе под нос, потом кивнул бабе Маше, И шустро рванул вперед. Вахтерша тоже кивнула. Но пока я поднимался по ступеням из фойе на первый этаж, она провожала меня взглядом. Даже приподнялась со стула, чтобы лучше видеть, как я иду. Свернул направо и чуть ли не бегом двинул в сторону кабинета. Срочно необходимо оказаться в закрытом помещении, чтобы никого из посторонних больше не встретить. До нужной двери оставалось буквально несколько шагов, когда моя скорость вдруг резко изменилась. Такое ощущение, словно огромная рука, подтолкнула меня в спину. Эти оставшиеся шаги я преодолел за долю секунды. Судя по всему, это случился всплеск скорости. Меня буквально впечатало в дверь. Тело разогналось, а расстояние для такого разгона оказалось слишком маленьким. Я нащупал ручку, открыл створку и, что есть, ввалился внутрь кабинета, захлопнул дверь, прижавшись к ней спиной. Стало даже легче дышать, если честно. Ну, наконец-то! Долго мне вас ждать пришлось. Обычно вы раньше приходите. Твою ж мать! В кабинете, как оказалось, меня уже ждали.